повернулся к ней спиной, сунув руки в карманы, оглядывая нефтяное поле. Сюзан тем временем положила пончо на заднюю луку седла, простого черного, как у ковбоев, без герба Феоды или даже знака Ранчо. Потом вставила ногу в стремя, подобрала юбку, резко оглянувшись, дабы убедиться, что он не подсматривает. Но Уилл по-прежнему стоял к ней спиной. Казалось, его зачаровали ржавые вышки. «И что ты увидел в них такого интересного, красавчик?» — не без раздражения подумала Сьюзен. Сказались поздний час и пережитое. «Старые железяки, которые стоят здесь уже шесть столетий, а то и больше. Я-то уж досыта нанюхалась их вони. «Стой смирно, мой мальчик», — обратилась она к Быстрому. Одной рукой схватилась за поводья, второй — за луку седла. Быстрый подергивал ушами, как бы говоря, что простоит смирно всю ночь если будет на то ее желание». Она взлетела вверх, сверкнув в звёздном свете белизной обнажившегося бедра, испытывая то самое возбуждение, которое всегда охватывало ее, когда она садилась в седло. Только в эту ночь чувство было сильнее, острее. Может, из-за силы и красоты быстрого. Может, потому что видела она его впервые. «А может, — подумала она, — причину следует искать в другом. Хозяин лошади незнакомец и такой интересный. Глупости, конечно, но потенциально опасные глупости. Опять же, против истины она не грешила. Она развернула пончо и накрыла им ноги. Диаборн начал насвистывать. Мелодию она узнала сразу, испытав не столько изумление, сколько суеверный страх. Беззаботная любовь. Та самая песня, которую она пела, поднимаясь к хижине Риа. «Может, это Ка, девочка?» — прошептал голос ее отца. «Отнюдь», — мысленно ответила она ему, — «я не должна видеть Ка в каждом дуновении ветра или пробегающей тени, как это принято у старушек, собирающихся в зелёном сердце летними вечерами. Это старая песня, ее все знают». «Может, будет лучше, если правота окажется на твоей стороне», — вернулся голос Пата Дельгадо. «Потому что, если это К, она налетает, как ветер, и шансов у твоих планов устоять перед ней не больше, чем у сарая моего отца выдержать надвигающийся ураган». «Не Ка», — твердо решила она, ее не собьют с толку темнота, тени и мрачные силуэты нефтяных вышек». «Не а всего лишь случайная встреча с милым молодым человеком на пустынной дороге по пути в город». «Я прикрылась», — сухим, таким непривычным для нее голосом объявила Сюзан. «Если хотите, можете оборачиваться, мистер Диаборн». Он повернулся, посмотрел на нее. Поначалу молчал, но его взгляд оказался красноречивее слов. Сьюзен поняла, что и он находит ее красивой. И хотя мысль эта обеспокоила ее, особенно после мелодии, которую он насвистывал, девушка также и обрадовалась. А потом он нарушил затянувшуюся паузу. «Вы очень хорошо смотритесь, прирожденная наездница». «И у меня скоро будут свои лошади», — ответила она, подумав, вот теперь вопросы обязательно последуют. Но он только кивнул, словно уже знал об этом, и зашагал к городу. Чувствуя легкое разочарование, хотя и не понимая его причины, Сьюзен повела поводьями и сжала бока быстрого коленями. Тот тронулся с места, догнав своего хозяина, который ласково потрепал жеребца по морде. «Как здесь называют это место?» — спросил он, указывая на вышки. «Нефтяное поле? Ситгоу. Понятия не имею, почему». «Некоторые еще качают нефть?» «Да, их не остановить. Никто не знает, как». «Понятно. И ничего больше». Но он отошел от быстрого, когда увидел заросшую сорняками дорогу, ведущую к вышкам, посмотреть на старую сторожку охранников. Она помнила, что рядом стоял щит с надписью «Посторонним вход воспрещен» но его давно сдуло очередным ураганом. Уилл Диаборн постоял у старушки и легкой походкой вернулся к лошади. Они вновь двинулись к городу. Молодой человек в странной шляпе с широкими полями шагал по дороге, молодая женщина сидела на лошади, прикрыв ноги пончу. Лунный свет падал на них, как на всех молодых мужчин и женщин со времён он их. а подняв голову, Сьюзан увидела — Как небо прочертил метеор, короткая и яркая оранжевая искорка. Сюзан хотела загадать желание, и внезапно ее охватила паника. Она не знала, что себе пожелать. Не знала. И все.